28. Прожекторы над центром все еще горели, тщась заменить собой светило, но уже не так ярко, как накануне, в полнакала. В связи с этим Галилео захватили непрекращающиеся сумерки, в которых все казалось зыбким и текучим, а тени зажили своей никому неведомой жизнью. Четверо молодых людей шли по улице. Две девушки чуть впереди, а парни специально приотстали и теперь перешептывались. Ну что, как у вас там? Спросил Ярик еле слышно. Однако, когда он скосил глаза на девушек, ему показалось, что Энджи повернулась в их сторону, прислушиваясь. Если честно, никак, ответил Макс также шепотом. То есть. Брови Ярика поползли вверх, а голос повысился. «После дня семени — это же святое!» Макс пожал плечами, затем развел руками. «Я знаю, и она...» «Тогда что же?» Она сказала, что не против и технологически приспособлена, этого я, правда, не понял. Но она добавила, что решать я все буду после сегодняшнего нашего похода. О как! Сам в шоке! Девушки разговаривали в полголоса, но без драматического шепота. Как тебе, Макс? Спросила Лилиан. «Умён, изобретателен, учтив, усмехнувшись, ответила Энджи. Да я не про это. Если ты про секс? От этих слов подруги Лилиан мгновенно вспыхнула и порадовалась тому, что это сложно заметить при имеющемся освещении то пока его не было, потому что необходимо уладить некоторые проблемы. А, кивнула Лилиан. Эти дни. Энджи только улыбнулась и оглянулась на парней. Те, судя по всему, тоже шептались о минувшей ночи. Что ж, если это была не последняя ночь, то... Наконец Ярик с Максом перестали шептаться и догнали своих жен. Так куда мы идем? — спросил Макс. — К скале желаний, — ответила Энджи, беря его за руку. Сейчас место проведения испытаний было пусто и почти не освещалось. Тропинку приходилось отыскивать на ощупь, стараясь ни за что не запнуться. Из-за того, что Макс слишком затянул с мотовагонеткой, на место они прибыли поздно. С момента легкого завтрака прошло больше половины дня. Предлагаю перекусить, сказала Энджи, присаживаясь у подножия. Но у нас, начала была Лилиан, мы ничего не взяли с собой перекусить, сказал Ярик. Это пустяки, у меня все есть. Энджи сняла небольшой рюкзачок, вынула из него свернутую скотерку и выставила на нее несколько контейнеров. Лилиан вновь поразилась предусмотрительности и обстоятельности новой подруги. А затем вспомнила Обри, которая говорила, что человеку не под силу выглядеть и действовать как Энджи. На секунду жену Ярика прохватила зноб, но она быстро справилась с собой. Ярик потер ладонью о ладонь. Он обрадовался неожиданному появлению пищи, потому что проголодался несколько часов тому назад. Сказывался большой расход энергии ночью. Макс же всплеснул руками и поцеловал свою жену. Когда все приступили к трапезе, Энджи обтерла рот салфеткой, однако Лилиан не видела, как она съедает хотя бы один кусочек, и сказала. «Хотела бы еще раз про Галилео поговорить». «Мы слушаем», — с набитым ртом сказал Ярик. «Ага», — согласился Макс. «Вам не кажется, что планеты должны быть круглыми?» Следующие несколько минут прошли в полной тишине. «Я слышал», — сказал Ярик, проживав. «Была такая группа еретиков, которая доказывала, что Галилео — шар». «Я сейчас не про Галилео», — голос Энджи странно изменился. «Он по-прежнему был мягким и бархатным, но в то же время некоторые нотки в нем звенели металлом». Тут и ежу понятно, что это блин под колпаком, а про планеты. «Да», — сказал Макс, — «есть что-то такое в древних писаниях, что планеты должны быть шарообразными, но это лишь теории давно сгинувших безумцев». «Или нет?» «Что вы хотите этим сказать?» Лилиан? казалась встревоженной. Она никак не могла уловить основную нить беседы. Я хочу вас подготовить к неожиданностям. Некоторые вещи, которые вы увидите, принять будет очень непросто. Опыт, полученный вами сегодня, пойдет вразрез со всем, что вы знали прежде. Именно поэтому я пришла к вам, молодым ребятам, способным еще изменять свое мнение о глобальных вещах. Людям с устоявшимся мировоззрением просто невозможно что-либо доказать. «Они будут стоять на своем до самого конца». «Мне уже страшно от твоих слов», — сказала Лилиан. «Пока бояться нечего». Энджи развела руки, словно готовясь принять в свои объятия всех троих. «Просто приготовьтесь к новым знаниям, после которых вы не будете прежними. Но если кому-то действительно страшно, то он может уйти прямо сейчас». А мне уже не терпится увидеть все то, о чем ты говоришь, прошептала Лилиан и улыбнулась. Ярик хмурился. Это как-то связано с землетрясениями, да и со всем остальным? спросил он. Непосредственно. Тогда я иду. И я, сказала Лилиан и вцепилась в руку мужа. Ну а я куда уж без вас, сказал Макс. А уж тем более без тебя, любимая. Молодой человек обнял Энджи и поцеловал ее в губы. «В путь!» — подытожил Ярик, вставая. Контейнеры и скотерка исчезли в рюкзаке Энджи так же быстро, как и появились. Все четверо молодых людей были готовы продолжать путешествие.